Метро Победы. Шпеер и Афан, Берлин и Москва, Гитлер и Сталин. Непримиримое состязание городов, тиранов и их придворных архитекторов вступает в решающую фазу. Мир должен видеть преимущество и силу победителя. Его наследие в камне переживет века. И все же в предвоенные годы Сталин оставил далеко позади всех своих конкурентов. По грандиозности, величию и помпезности этому проекту не было равных. Это московское метро. Как говорят знатоки архитектуры, сначала оно задумывалось весьма скромным и похожим на все метро в Европе, но в итоге стало уникальным событием в мировой истории и культуре. Из простой функциональной транспортной системы московское метро превратилось в небывалый памятник не просто архитектуры, а монументально-декоративного искусства, скульптуры и всего остального. Решение о необходимости сооружения метрополитена созрело в начале 1920-х годов. Не только потому, что в Москве было никудышное транспортное сообщение, Революционный энтузиазм вселял в людей уверенность в фантастической силе транспорта. Отныне в воспитании нового горожанина решающую роль играют радио, телевидение и скорость, мчащиеся по путям электропоезда, наземки, скоростная подземка, управляемые аэростаты с колонными пристанями. Фантастика шагает в быт советских людей. 21 марта 1933 года постановлением Совнаркома СССР утверждена схема линий московского метрополитена протяженностью 80,3 километра, насчитывающая 10 радиусов. А спустя два года, в апреле 1935 года, открывает свои двери станция парк культуры первого красного радиуса. Метро – это очень сложный подземный город, система коммуникаций для быстрого перемещения людей. Советские метростроевцы выбрали свой, особый путь. И эта грандиозная по своим масштабам стройка дала множество интересных инженерных, архитектурных и художественных находок. На первую линию метро было израсходовано до 1700 квадратных метров мрамора на каждую станцию а помимо этого килограммы золота для позолоты и даже полудрагоценных камней для украшения интерьеров. Для отделки станции московского метрополитена использовались лучшие природные материалы, показавшие всю роскошь геологического богатства советской страны. Именно таким в старину было убранство дворцов и храмов. Архитекторы, которым впервые пришлось заняться непривычным для них делом, Естественно, старались превзойти друг друга. Конечно, работали они с большой оглядкой на хозяина. Московское метро строится как стратегический объект высшей категории. Вся столица буквально сидит на этой гигантской структуре, которая, как спрут, опутывает весь город. За проведение работ особой государственной важности – Один из создателей московского метро, Алексей Душкин, будет награжден Орденом Ленина. Он отстроит секретные ветки метро от Кремля к подмосковным аэропортам и в центр Москвы от дачи Сталина в Матвеевском. Вскоре Сталин получит совершенно секретный доклад советской разведки. Строительство специальных бункеров и бомбоубежищ идет полным ходом и в берлинском метро. А пока за окном 1940 год. Сталин уже знает еще немного, и он преподнесет миру новый неожиданный сюрприз, слава о котором переживет века. Ему только что доложили, к лету 1942 года Дворец Советов откроет свои двери. Однако этому событию не суждено будет сбыться. Скоро начнется война.